Глава 23. К лагере мы вернулись как раз тогда, когда Доноган уже собирался идти нас искать. Сильфы высушили мне рубашку и волосы, я заплела аккуратно косу, и теперь никто не смог бы догадаться, что я только что купалась. Этьярно, не стоит так пропадать никому, не сказав, где вы. Недовольно заметил Мак. А если бы с вами что-то случилось? Я Фейри, что со мной может случиться? Улыбнувшись своим мыслям, обошла мага и уселась возле костра, протянув руки к огню. «Все равно. Я общался с друидом, он ждет тебя, маленькая Фейри. Я хмыкнула. Каким бы магом ни был Донаган, но он точно не видит той силы, что бурлит во мне. Его сбивает с толку моя внешность. Внешность 18-летней девчонки. И когда же я увижу его? «Мы можем отправиться прямо сейчас, но тебя стоит хотя бы перекусить», ответил он с добродушной насмешкой. «Я с вами», — тут же заявила Риналь, устраиваясь рядом со мной. «Конечно, об этом и речи быть не может», — я похлопала его по руке. Кожа у Келпи на ощупь была холодная и влажная, будто он только что вышел из воды, но при этом выглядела абсолютно сухой. «Он это тоже предусмотрел», — пробормотал Доноган. Я не стала спрашивать, кто, и так поняла. Остальные члены нашей компании тихо переговаривались между собой, обсуждая последние новости из столицы. У кого-то из них имелся амулет-связи. Амулеты эти всегда шли в паре, и с их помощью можно было общаться на расстоянии. Расстояние же напрямую зависело от мощности амулета. Я невольно прислушалась к разговору. Говорили о смерти короля, о том, что королевский замок, выстроенный в центре Кадар на незапамятные времена, не выдержал землетрясения, накрывшего город, и ушел под землю под самые шпили что вместе с королем в замке погибли все члены Ордена Предзнаменования, много лет занимавшегося чисткой рядов и поиском недовольных, что многие рядовые дознаватели покончили с собой, когда это случилось, а те, что остались в живых, ничего не помнят. Последнее воспоминание — это радость от получения диплома и зачисления на королевскую службу. Еще говорили о восстаниях отступников, волной прокатившихся по всем городам маги Чепенца захватывали префектуры и магистраты практически без борьбы. Дознаватели, лишившиеся памяти, были бессильны, как дети, их брали голыми руками. Обыватели прятались по домам, чиновники пытались сбежать из страны, везде пылали пожары и вершился самосуд. Те, кого столько лет преследовали и уничтожали, теперь получили неограниченную власть и как могли упивались ею. Это был даже не переворот, это была революция. Я слушала и думала о том, что маги, погибшие в святилище, и были тем самым орденом предзнаменования. А те, что потом ворвались туда, кем были они? Перепуганными дознавателями, лишившимися памяти, или отступниками, пришедшими вершить самосуд? И главное, выжил ли Рурк? Я так хотела, чтобы он остался в живых». После короткого перекуса, состоявшего из жареного тетерева, подстреленного здесь же в кустах, я привела в порядок свою одежду и уложила волосы короной, надеясь, что так они будут меньше мешать. «Ну...» Донога накинул меня внимательным взглядом. «Дальнейший путь предстоит пройти пешком. Только ты, твой спутник и я в качестве провожатого. Но я буду с вами только до подножья горной гряды. Дальше ты уж сама...» «Почему?» «Тебе нельзя туда?» «Нельзя. Это твой путь, и пройти его ты должна сама. И, кстати, использовать магию здесь строго запрещено. Это священное место, отмеченное самими богами». Горный хребет, закрывавший полнеба, оказался намного дальше, чем я думала. Да идти к нему было не просто по холмистой местности. Когда мы добрались до камней, наваленных у скалистого подножья, у меня уже почти не осталось сил. Я задыхала, сердце билось, как сумасшедшее, натруженные ноги гудели, отказываясь меня держать. Усевшись на одни из камней, я прислонилась спиной к другому и шумно вздохнула, переводя дыхание. Рядом со мной свалился обессиленный Келпи. Доноган еще в самом начале пути выстрогал себе подходящий посох и теперь смотрел на нас сверху вниз, пряча усмешку. — Долго еще, — протянула я, оглядывая горный склон, насколько хватало глаз. «Можете отдышаться. Здесь я покину вас. Людям, даже магам, дальше нет входа. Вам же нужно идти на запад, в сторону заходящего солнца. Только успейте до темноты. Ночью в этих краях очень небезопасно». Я посмотрела на небо. Да, пока мы сюда добирались, солнце уже начало опускаться за верхушки гор. Хорошо еще, что сейчас весна, а в это время года день пребывает. «А почему людям дальше нет хода?» — удивился Кэлпи. «А что ты знаешь о драконьих горах?» — ответил маг вопросом на вопрос, усаживаясь рядом с нами. «Здесь раньше водились драконы?» — Ринальд скосил глаза в мою сторону и подмигнул. «Ну да, он-то уж точно знает почему, как и я теперь. Интересно послушать версию человека». «А кто такие драконы?» «Крылатые ящерицы!» «Ну, очень большие крылатые ящерицы». Я сжала зубы плотнее, едва сдерживая рвущийся из груди смех. Таким я Кэлпи еще не видела. Он словно нарочно издевался над человеком. «В нашем мире существует несколько природных стихий, которыми в той или иной степени управляют маги». Тоном лектора пояснил Доноган. «Это вода, огонь, металл, дерево и прочее. Маги-целители управляют стихией их жизни». Некроманты — стихии смерти, и у каждой из этих стихий есть свое воплощение. У воздуха — сильфы, у огня — саламандры, у земли — каменные тролли и так далее. Это все изучают на первом курсе Академии, но есть еще одна стихия, воплотившая в себе драконов. Это сама магия, и здесь ею пропитано все. Но драконов больше нет, магия спит, и разбудить ее некому. Закончил он с тяжелым вздохом. Драконы ушли, когда в Гленниморе появился Эрилиум Балора, тихо заметила я. Дракон ⁇ это воплощение света. Брайден бесстрашный принес в эти земли воплощение тьмы. Дух, заключенный в этом артефакте, настолько силен, что сумел захватить целое королевство, а плести своими путами каждого мага. Почти. «И где он сейчас?» Я пожала плечами. «Откуда мне знать? Я всего лишь маленькая Фейри». Несколько минут Донаган изучал мое лицо, словно надеялся уличить меня во лжи. Но теперь, когда ко мне вернулась память и мое изначальное «я», во мне не осталось почти ничего человеческого. Теперь я была тем самым коварным Фейри, мерзким существом и тварью, которым столько лет в гленни пугали детей». И ни один человек, даже если он могущественный архимаг, не смог бы прочитать то, что таилось у меня на душе. Вот только Доноган об этом не знал. «Надо идти». Голос Аринали нарушил гнетущую тишину. «Солнце садится. Хорошо». Маг поднялся, опираясь на свой посох. «Будем надеяться, что Арилиум Балора спрятан в надежном месте. На человеческих землях таким вещам точно не место». «Даже не сомневайтесь». Мы не прощались. Человек развернулся и начал медленно спускаться в долину по каменистой тропе. Я молча смотрела ему вслед, пока его силуэт не затерялся среди деревьев. «Ты прав, Донаган», — прошептала, отворачиваясь. «Таким вещам здесь не место». Почти два месяца я потратила на то, чтобы добраться сюда, и теперь, стоя на самом пороге неизбежного, почему-то вдруг начала вспоминать, что случилось со мной за это время. Долгое угасание и смерть моей приемной матери, Встреча с Райзеном, смерть отца, Бегство из дома, сражение с ведьмой В заброшенной деревушке знакомство с Тайругом, Эрилиум, призыв к Элпи, Долгий переход сквозь леса, безумная скачка Под градом огня, подпольная лекарня, Нерашливая оска и старый Минро И Рурк, умирающий от черной метки, А потом тот же Рурк, дающий мне клятву паладина, Что ж, он исполнил ее, когда отдался в руки дознавателей, чтобы спасти меня. «Лин!» — голос Ариналя заставил очнуться от грустных воспоминаний. «Смотри, это оно!» Я подняла голову и увидела отвесную скалу, преградившую нам путь. Все это время я брела вслед за Келпи, глядя себе под ноги, и потому не заметила сразу этого препятствия. И прямо перед нами в этой скале чернело отверстие, из которого слышались отголоски музыки, словно далеко в глубине пещеры кто-то играл на флейте. Сад бьясноокое. Ноги словно примерзли к земле, отказываясь двигаться дальше. Подсознательный страх завладел мною. Здесь, дойдя до конца своих поисков, я вдруг поняла, что боюсь узнать правду. Да, это оно. Шаг за шагом, превозмогая саму себя, я пошла вперед на пение флейты, замерла на мгновение у черты между светом и тенью, которая пролегала поперек порога пещеры и, более не колеблясь, переступила ее.